Вот сейчас выпал случай превосходно выкупаться и понырять, и Жорж, истосковавшись, соглядит на волны с вожделением, но Тур помнит о моем запрете. Как считает врач, можно Жоржу под воду? К сожалению, десять дней не истекли. Хорошо, тогда пойдет Норман. Жорж в отчаянии клянется, что будет беречься, что наденет Гира костюм.